ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ДЕЛЬФИН «Самый малый! Есть самый малый!» Рулевой привычно взялся за ручку машинного телеграфа, пристроившегося справа. Резко дернул рукоять вперед-назад, отчего трещотка прибора издала короткий противный звон. Наконец, рукоять с верхней стрелкой замерла на отметке «самый малый вперед». Такой же аппарат находится в машинном отделении, и на нем сейчас стрелка занимает то же положение. Ответный звонок. Одновременно с этим пришла в движение и нижняя стрелка, также замершая на отметке «самый малый вперед». Это механик дает знать, что команда понятна и принята к исполнению. Вообще-то, вначале никто даже не думал о подобных излишествах. Ведь тут все близко, буквально в паре шагов. Но по здравому рассуждению пришли к выводу, что когда судно будет находиться на боевом курсе, отвлекаться и делать эти самые несколько шагов будет недосуг. Команда не так, чтобы и велика, а потому бегать придется самому командиру. В данных условиях откровенно плохая идея. Была мысль использовать переговорную трубу. Дешево и сердито. Опять же, учитывая небольшое расстояние, и искажения голоса минимальны. Но практика показала, что толку от этого не так, чтобы и много. Машина работала достаточно шумно. Даже в ходовом отсеке, отдавая команды, приходилось слегка повышать голос. А уж какой шум бы в машинном отделении и говорить нечего. Кроме того, имелась вибрация корпуса, что также отрицательно сказывалось на передаче голосовой команды. Вот и пришлось измыслить машинный телеграф, который связывает мостик и машинное отделение. На кораблях очень удобная штука, надо заметить, а то посыльный не набегается. Да и время теряется. Машина-то она, как и парховой погреб, располагается ниже линии, чтобы не приведи Господь не угодило какое шальное ядро рванет так, что разнесет в клочья весь корабль. И таким образом из-за аварий, русский флот лишился двух фрегатов. Вот так вот. Раньше военные корабли носили пороховую мину, а теперь еще и паровая добавилась. И тем не менее, несмотря на это, от машины никто отказываться не стал. Риск взрыва котла можно уменьшить грамотной эксплуатацией, дополнительной защитой и расположением ниже ватерлинии, а вот иметь солидный ход, не сообразуясь с направлением ветра и не прибегая к сложному маневрированию парусами, дорогого стоило. И это доказало Борнхольмское сражение, произошедшее у одноименного острова на Балтике. Там англичане воочию увидели, что русский флот, состоящий из пароходов-регатов, не просто способен противостоять британским линейным кораблям, но и уничтожить их, понеся при этом сравнительно небольшие потери. Расчет англичан строился на том, что толстые борта линейных кораблей окажутся непроницаемы для русских зажигательных снарядов, которые будут вязнуть в дереве. Заряды же в них явно недостаточно для того, чтобы разрушить взрывом дерева, наделав при этом бед. В общем и целом, английские адмиралы оказались правы. За одним маленьким исключением. Не в состоянии разворотить дерево, сжимающие снаряд со всех сторон, ослабленный заряд выбивал донца, высвобождая при этом горючую смесь. Конечно, эффект при этом оказывался не таким, как в результате проникновения снаряда внутрь корпуса, но это только на первый взгляд, потому что проблема никуда не девалась. Мало того, к тому моменту, когда огнеборцы из пожарных команд наконец получали возможность добраться до очагов возгорания, огонь уже прочно въедался в просушенное дерево бортов. Кроме того, имелся кое-какой процент снарядов, влетавших в орудийные порты, как и те снаряды, что попадали на палубу. Благодаря скорострельным орудиям русские моряки могли буквально засыпать противника снарядами, что с успехом и демонстрировали. В завершение к этому адмирал Спиридов применил новый, доселе никем не применявшийся прием. Он разделил свой флот на отряды по четыре корабля. Эскадра противника, выстроившаяся в линию, также условно делилась на отряды, и каждый начальник знал, в каком примерно секторе ему предстоит драться. Начальник отряда сам определял, на каком корабле необходимо сосредоточить огонь всего отряда. Это было вполне возможно благодаря лафетам новой конструкции, имевшим серьезный горизонтальный сектор стрельбы. Это было очень необычно для линейной тактики, применявшейся повсеместно и предусматривавшей сражения двух кораблей, оказавшихся друг против друга. Таким образом, пока остальные суда противника безнаказанно вели огонь по русским, одному из них доставалось по полной. Четыре корабля были способны одновременно произвести выстрел из 40 орудий, плюс к этому их способность в минуту выпускать по 4 снаряда. К тому же в результате дистанции в 5 кабельтовых, при благоприятной погоде процент попадания был до неприличия высоким. Немаловажным оказалось и то обстоятельство, что русские сражались полностью убрав паруса. Благодаря паровым машинам они имели не только преимущество в ходе, но и в маневре. Так что очень скоро Спиридов начал кружить над англичанами, как коршун над ягненком, занимая ту позицию, которую считал нужной и выдерживая удобную для себя дистанцию, абсолютно не сообразуясь с ветром. Несколько сложнее пришлось шлюпам, сопровождавшим русский флот и охранявшим его от возможных сюрпризов со стороны эскадры английских фрегатов. Команды этих кораблей попытались внести свою лепту в сражение, и надо заметить, если бы им удалось прорваться к русской линии, то вполне возможно дело дошло бы до свалки, а там. Нет, конечно, сомнительно, что англичане могли бы выиграть. Все-таки не просто сражаться на пылающем корабле. Зажигательные снаряды не были прерогативой русских. Они использовались во всех флотах, разве только в значительной мере уступали русским? Так что время от времени происходили пожары и на кораблях Балтийского флота. Но нельзя было сравнивать иноземную зажигательную смесь, довольно успешно поддающуюся тушению водой, и вязкую липкую массу, которая, казалось, въедается в дерево и не желает гаснуть даже под тугими струями бронзбойта. Впрочем, выпусти русские инициативу из своих рук и их потери могли оказаться довольно существенными. Однако зажать в клещи русский флот у англичан не получилось. На пути английских фрегатов вставали шлюпы. Они имели меньшую скорость хода, более скромное вооружение, на их борту не было паровых машин, но, тем не менее, англичане умылись кровью и здесь. Уступая во многом, контр-адмирал Вяткин все же имел преимущество, которого были лишены основные силы русских. Уж снаряды-то орудии его эскадры без особого труда проникали сквозь борта фрегатов, донося горючую начинку за обшивку. А имея в эскадре такое же разделение на отряды по четыре вымпела, адмирал сумел воспользоваться этим новшеством, наваливаясь своры на одного и таким образом довольно споры выводя корабли противника из строя, причем зачастую вычеркивая их из списков британского флота. Впрочем, не сказать, что британцы сумели только героически погибнуть. Доставалось и русским кораблям. Причем подчас очень даже серьезно. По итогам сражения русские недосчитали из шести фрегатов и десятка шлюпов. Это не шло ни в какое сравнение с практически полностью уничтоженной английской эскадрой, но все же потери были довольно существенными. Конечно, пришлось помучиться с корабельными машинами. Не все прошло гладко. Опять же, отказавшись от грибных колес, нужно было решить проблему с винтом, по поводу чего проводились весьма серьезные изыскания с моделированием все в том же специально для этого построенном опытном бассейне. Но ничего, как уже поговаривают в России, нет такой задачки, которую бы не смогли решить в Саглинах. Этот уютный городок и его обитатели охранялись так, как не охраняли даже самого императора. Государь что, его и на петербургских улицах можно встретить, и на аллеях Петерговского парка. А ты пойди, встреть вот так запросто какого-нибудь умника из Саглина. Нет, конечно, встретить можно, они же не пленники и время от времени покидают свою твердыню. Вот только он и не подумает называться Саглиновцем. Секретность, за которую могут спросить очень даже жестко, если не жестоко. О чем строго-настрого предупреждены все имеющие хотя бы малейшее отношение к этому закрытому городку. Откуда все это знает Притула? Да оттуда, что он и сам имел счастье познакомиться поближе с этим городком. Вернее, не с самим Саглинов, в котором он так ни разу и не был, а с его обитателями. Причем за тысячи верст от этого городка в славном старинном городе Астрахань. Ага, далековато. Да и климат там отличался от того, к которому привык в северных широтах тогда еще молодой мичман. Как ни странно, но история, приведшая его на берега устья Волги, началась за 12 лет до его рождения. Батюшка с матушкой тогда и знакомы-то не были. В далеком 1718 году некий крестьянин Никонов обратился к Петру Великому с весьма амбициозным проектом постройки потаенного судна, которое должно было ходить под водой. Во время демонстрации перед царем Никонов утопил свою суденышко, разбившееся одно. Однако смех смехом, но за несколько лет он сумел построить судно, совершившее несколько удачных погружений и всплытий. Вот только ходить под водой не получалось. Крестьянин-самородок даже разработал водолазный костюм для работ под водой. Однако после смерти Петра интерес к диковинке постепенно угас. Тем более, что извлечь из него какую-либо практическую пользу не представлялось возможным. Слишком уж несовершенно и сыро. А главное, требовало серьезных затрат без видимой отдачи. Финансирование прекратили. Никонова за растрату разжаловали в рядовые плотники и отправили на Астраханскую верфь, где он изгинул от лихорадки. Само же судно спрятали от любопытных глаз в сарай, где ему было суждено истлеть, если бы совершенно случайно не набрел на этот сарай Петр II. Нет, он не стал восстанавливать судно, но приказал разыскать Никонова. Вот тогда-то и стало известно, что русский самородок умер. Однако мысль о создании настоящего подводного судна крепко засела в голове императора. Он видел в этом будущее и утверждал, что тот, кому первому покорятся морские глубины, и будет настоящим хозяином в океане. Уж кто-кто, а Притула теперь в этом был готов поручиться. Что с того, что в сравнении с кораблями лодка это словно игрушка, причем весьма неказистая и довольно опасная, пока даже не столько для врага, сколько для своего же экипажа? Так и в родоначальниках красавца корабля, одетого в белоснежные паруса, значится обычная пирога, выдлубленная из древесного ствола. Молодой Барчук, притула Вадим Михайлович, рос далеко от моря, но зато на берегу достаточно широкой реки и неподалеку от питавшего ее большого озера. Практически все время, начиная с поздней весны и заканчивая ранней осенью, он проводил на берегу реки или озера, а потому чувствовал себя в воде, как рыба. Даже был способен пробыть под водой, не дыша, около четырех минут, преодолевая за это время изрядное расстояние. Однажды ему это помогло. Вернее, не ему, а одному крестьянину, провалившемуся в прорубь. Мужичка сразу же утащило под лед, и если бы не молодой барин, его так и не нашли бы. Вадим, не задумываясь, скинул себя шубейку и, выпрыгнув из валенок, нырнул следом за утопающим, и сделал он это вовсе не бездумно. Ниже по течению реки была еще одна прорубь, нужно было только до нее добраться. И ему это удалось. Впрочем, если бы мужичок очень скоро не сомлел, то утонули бы оба, потому как брыкался он почище взбесившейся лошади. А так юноше удалось подтащить к окну проруби бесчувственное тело и самому не сгинуть. С детства молодой Барчук зачитывался морскими романами. И потому, когда пришел срок служить, он без раздумий написал прошение в морское училище. Родители были категорически против. Шутка ли! Обучение на год больше, чем в сухопутном, и отслужить предстоит не 5 лет, а 7. Поэтому отец занял принципиальную позицию. Сын либо выбрасывает из головы эту блажь, либо может более не рассчитывать на родительское благословение, а значит и помощь. Но Притула воспользовался своим правом совершеннолетнего самостоятельно принимать решения и от своего не отступился. Что называется, закусил у дела. Батюшка не желал его видеть целых два года, а потому все каникулы молодому гардемарину приходилось проводить при училище. Да еще и надеяться только на казенный кошт, который, кстати сказать, был откровенно мал. Конечно, умереть с голоду или остаться раздетым ему не грозило. Но молодость есть молодость, и лишняя копейка никогда не помешает. Вадим нашел выход из положения, подвязавшись давать уроки юным дворянам, благо ему самому науки давались с необыкновенной легкостью. К тому же, как выяснилось, у него оказался самый настоящий преподавательский талант. К выпуску батюшка все же смилостивился и простил сына. Благо, к этому времени старший уже вернулся со службы, которую проходил в «Драгунах». Так что последний свой отпуск перед получением назначения Вадим провел в кругу семьи, чему был несказанно рад. Да, он принял решение и не собирался от него отступаться – Но родителей и брата он любил всем сердцем, а потому эта размолвка лежала на его плечах тяжелым грузом. Напутствуя его после отпуска, батюшка с самым серьезным видом заявил, что если он, паршивец, этакий утонет, то лучше ему домой не возвращаться. А вот в училище его ждало разочарование. Мичман Притула, окончив курс обучения с отличием и имея право выбрать корабль, служить на фрегат, как он о том мечтал, так и не попал. Вместо этого он угодил в какую-то странную часть, окутанную флером секретности. Ничего удивительного, если знать о том, что эти люди – боевые пловцы, самая настоящая элита, причем не флота, а КГБ. Это именно их стараниями в турецкую компанию взлетали на воздух вражеские суда. Это именно благодаря им несколько шведских кораблей нашли свою гибель прямо на якорной стоянке, едва только Швеция предприняла первые враждебные действия. Об их существовании знало не больше десятка человек. Пловцов было около сотни, не так много, если вдуматься. Но это с какой стороны посмотреть. Здесь были собраны самые лучшие. Казалось бы, основная масса – крестьянские дети, кстати, все возведены в дворянское звание, так что отношения в отряде равны. Однако все были достаточно образованы, и каждый в совершенстве владел двумя иностранными языками. Мало того, вместе с языками они досконально изучали нравы и повадки жителей соответствующих стран. С самого начала молодому Мичману, а теперь сержанту КГБ, доходчиво объяснили, насколько ему не повезло. А Возможно, не повезло и его родным, потому как за его неосмотрительность животом ответят и они. Что с того, что им ничего не ведомо? Зато сам Вадим Михайлович все прекрасно знает, а значит и выводы сможет сделать правильные. А потом начались самые настоящие мучения. Обучение за партой сменялось боевой и физической подготовкой и наоборот. Ему буквально некогда было вздохнуть, с каждым разом нагрузки только возрастали. Правда, если в вопросах боевой подготовки ему доставалось по полной, то в деле изучения наук было куда проще. Мало того, командование отряда использовало его преподавательские способности, закрепив за ним товарищей, которым науки давались несколько труднее. А еще закаливание. Их наставник, издеваясь над своими подопечными, все время приговаривал, что они ему еще не раз спасибо скажут. Хм, ну, возможно, он и прав. После того случая с ушедшим под крестьянином Вадим решил для себя, что в ледяную воду больше не ногой. Шутка сказать, у него едва сердце не зашлось от холода. Это тебе не на крещение купаться. Знал бы он, что уже через год в отряде боевых пловцов подобные заплывы для него будут вполне нормальным явлением. Не рядовым, но все же. Поначалу Вадим полагал, что его выбрали за его исключительную способность плавать и долгое время держаться под водой. Но, как оказалось, его умение было не столь уж совершенным. Ему пришлось переучиваться плавать. Ведь боевому пловцу нужно в первую очередь обладать хорошим балансом, чтобы оставаться незамеченным, подбираясь к противнику, имея при этом всего лишь маску, дыхательную трубку и ласты из китового уса и парусины. Если хотите, при этом он должен уподобиться дельфину. Как ни странно, но через два года ему все же удалось послужить на корабле. Корабль этот принадлежал КГБ и ходил под гражданским флагом, но зато он первым из своего курса вступил в полноправное командование судном и пробыл в таком качестве несколько лет. Под торговым флагом они заходили в самые различные порты, тщательно знакомясь с ними и особенностями их акваторий. Ага, все на случай, если завтра война. Иногда приходилось выполнять и деликатные поручения. Порой это были самостоятельные операции – К примеру, однажды они в открытом море захватили корабль ради того, чтобы пленить только одного человека. С корабля что-либо брать было строжайше запрещено. Мало того, всех находящихся на борту пришлось уничтожить, а сам корабль отправить на дно. Порой приходилось оказывать самую разностороннюю помощь резидентуре за границей. Тут и силовые операции, и изъятие арестанта из тюрьмы, и просто переправка нужных людей или сведений. Случалось пробавляться и контрабандой, доставляя в различные места самый разнообразный груз. К примеру, оружие для каких-нибудь борцов за светлое будущее своей страны. В общем, служба оказалась весьма интересной и насыщенной. Поначалу расстроившийся Вадим очень быстро понял, что, окажись он на корабле, то не испытал бы и сотой доли того, через что ему довелось пройти всего лишь за какие-то пять лет. Да его приключений хватило бы на несколько романов. Конечно, при условии, что ему было бы разрешено вообще упоминать о пловцах и своей деятельности в частности. Единственный недостаток заключался в том, что служба эта была пожизненной. Если родные еще надеялись, что он вскоре вернется домой и обзаведется семьей, то сам он прекрасно понимал тщетность этих надежд. Во всяком случае, до достижения 35-летнего возраста. Раньше пловцам о заведении семьи нечего было и думать, потому как семейный человек и думает по-другому, и мотивация у него совершенно иная. Но год назад, то есть в 1756 году, его служба в рядах боевых пловцов закончилась. Нет, его не уволили, но перевели в другое место. Ему предстояло стать командиром первой в мире подводной лодки. Личный состав подводного флота России на тот момент то и в настоящее время насчитывал всего-то два десятка человек. Двое были умниками-саглиновцами, корабел и физик, 14 различными мастерами-рабочими и четверо члены экипажа лодки. К тому моменту над созданием подводного судна бились уже 9 лет и, надо заметить, достигли весьма значительных результатов. Первую лодку, как и Никонов, решили строить деревянной, но через год в результате работы еще на стадии моделей было выяснено, что дерево не тот материал, который требуется для подобного судна. Поэтому было принято решение о строительстве лодки из стали. Кроме того, на лодку планировалось установить машину. Однако с паровой все оказалось не так просто. С одной стороны, наличие на борту парового котла съедало и без того стесненное пространство лодки. С другой, его наличие повышало опасность для экипажа, так как случаи с разрывами котлов все еще имели место. К тому же, в случае проникновения внутрь лодки забортной воды непременно произошел бы взрыв, что гарантированно лишало экипаж возможности спастись. Тогда решили сделать ставку на машину Силина. Правда, даже несмотря на отсутствие парового котла, машина оказывалась весьма громоздкой. Кроме того, Силин проигрывал в плане массогабаритных характеристик и выхода полезной мощности, но зато он был гораздо безопаснее и более экономичен, что было немаловажным, учитывая ограниченную возможность приема на борт запаса топлива. Финансирование проекта было одним из приоритетных, как и самое пристальное внимание к его ходу. Поэтому дело продвигалось довольно споро. Уже через два года научных изысканий, метаний и опытов с моделями в бассейне было принято решение о начале строительства. Секретную верфь поставили неподалеку от Астрахани на берегу одного из истоков Волги. Еще через пару лет на свет появилась первая лодка, выполненная полностью из стали. С момента обнаружения Петром потаенного судна Никонова и до этого момента прошло только 6 лет. И вот первое судно отчалило от небольшой пристани для ходовых испытаний. Лодку учили плавать маленькими шажочками, постепенно переходя от простого к сложному. И процесс двигался довольно удачно, а результаты по-настоящему впечатляли. Лодка могла погружаться на глубину в 12 метров. Благодаря наличию выхлопной трубы на глубине в 4 метра лодка уверенно ходила под машиной. При погружении на большие глубины выхлопная труба перекрывалась, машина останавливалась, но полностью ходу лодка не лишалась, так как в этом случае машина отсоединялась от вала винта и массивный маховик приводился в движение членами экипажа. Правда, в этом случае за час удавалось преодолеть не более полуверсты, Но это был вполне приличный результат, учитывая сложность обнаружения лодки с борта кораблей противника даже в полупогруженном состоянии. А уж когда из воды выступали только три трубы, не столь уж и большого диаметра, и подавно. Всплытие производилось посредством выпуска сжатого воздуха из специально предназначенных для этого баллонов в балластные цистерны. Кстати, благодаря им же удавалось провести под водой сколь-нибудь значительное время, так как воздух в невентилируемой лодке расходовался довольно быстро. В немалой степени этому способствовало освещение отсеков керосиновыми лампами. Ну и при вращении маховика экипаж дышал подобно загнанным лошадям, так что подпитка воздухом из баллонов была очень даже не лишней. Забор воздуха для вентиляции отсеков и закачки в баллоны осуществлялся через вентиляционную шахту. Она же выступала над корпусом лодки на те же 5 метров, что и выхлопная труба. Использовались для этого два воздушных насоса, один из которых был высокого давления. Оба приводились в действие и машиной, и ручным приводом. И, наконец, обзор при движении в подводном положении осуществлялся с помощью специально разработанного перископа. При всплытии, конечно, можно было пользоваться окошками рубки, выступающей над палубой лодки почти на метр. Однако все же перископ был предпочтительнее и в этом случае. Во-первых, он находился гораздо выше, над уровнем воды. Во-вторых, он был настоящим оптическим прибором, хотя и с незначительным приближением. Все шло относительно гладко до той поры, пока испытания проводились на реке. Несчастье случилось, как только лодка оказалась в море. Каспий встретил подводников легким волнением и вскоре потопил дерзнувших изведать его глубины. Причина крылась в выхлопной и воздухозаборной трубах. Попытки экипажа спастись не увенчались успехом. Пришлось подумать над усовершенствованием конструкции труб. В связи с гибелью подводников было принято решение о дальнейшем комплектовании экипажа лодки из числа пловцов. И именно это решение побудило саглиновцев устроить шлюзовую камеру для выхода экипажа за пределы лодки. Вообще-то Никонов предусматривал подобную камеру для водолазов. Вот только идея с водолазным костюмом оказалась неосуществимой, а о наличии тренированных боевых пловцов конструкторы новой лодки не знали, поэтому и не рассматривали подобную возможность. Но все изменилось, как только они узнали о тренированных пловцах. С одной стороны, подбор экипажа из их числа повышал шансы команды на спасение, а с другой – значительно увеличивал боевые возможности лодки. Судно планировалось вооружить 12 ракетами с зарядом греческого огня, но коль скоро на борту окажутся боевые пловцы, то они могли бы минировать корабли непосредственно в апатории вражеского порта. При этом решался вопрос с доставкой и пловцов, и подрывных зарядов. Второй раз несчастье случилось в результате нарушения герметичности топливопровода. Экипаж задохнулся из-за отравления парами фласа. Лодка продолжала брать свою кровавую дань и учить людей тому, что в таком деле, как подводное плавание, не бывает мелочей. Как показало следствие, экипаж лодки обнаружил запах и даже легкую течь еще перед учебным погружением, но никто не придал этому особого значения. К тому моменту удалось установить, что корпус, выполненный из стали, никуда не годится. Несмотря на то, что он прекрасно выдерживал все нагрузки, его недостаток заключался в сложности ориентирования. Если на перископной глубине можно было хоть как-то ориентироваться, то в подводном положении ни о чем подобном не приходилось и мечтать. Не помогал и компас, который в окружении металла начинал показывать все, что угодно, за исключением реального нахождения сторон света. Выход был найден в том, чтобы полностью делать лодку из бронзы. Надо заметить, весьма кардинальное решение, а главное дорогостоящее. Постройка лодки длиной в 12 метров и наибольшим диаметром в 2 обходилась казне в ту же сумму, что и полностью снаряженной современной артиллерией фрегат. Да и сама лодка вышла несколько тяжелее из-за того, что бронза значительно уступала стали в прочности. Но Петр без раздумий пошел на этот шаг. Конечно, стальная лодка была в разы дешевле, но тоже стоила далеко не копейки, а вероятность ее потери в отсутствии возможности подводного ориентирования увеличивалась многократно. Как многократно же падала ее боевая эффективность. А именно это он ставил на первое место. Но в настоящее время иного решения никто предложить не мог. В командование именно третьей лодки с гордым именем Дельфин и вступил успевший дослужиться до подпоручика КГБ Притула. В связи с новым назначением ему присвоили звание поручика, что соответствовало флотскому лейтенанту. Благодаря своей службе на корабле он имел право на морское звание, без каких-либо ограничений. И именно в таком звании он отправился в свой последний зимний отпуск а теперь присутствовал на мостике лодки, пробиравшейся между кораблями Брантвахты Портсмунда. В течение целого года лодка проходила довольно успешные испытания под его командованием. Экипаж освоился настолько, что чувствовал себя внутри нее вполне комфортно. Хотя слово «комфорт» последнее, которое можно было отнести насчет дельфина. Условия жизни экипажа были далеки даже от удовлетворительных. Теснота, постоянная жара, несмотря на теплоизоляцию машины и невозможность отдыха на всем протяжении боевого выхода – вот что ожидало подводников в походе. Автономность лодки составляла только сутки, да и то это был предел для экипажа. После этого люди покидали лодку измотанными до последней степени и минимум сутки приходили в себя. И все же достижения подводников и конструкторов воспринимались как несомненный успех. Командование решило начать боевое применение лодки в реальных условиях. Уж кто-кто, а глава КГБ Туманов точно знал, когда именно начнется война с Англией, а потому «Дельфин» начали готовить загодя, как и корабль-матку. Под последнее переоборудовали один из пароходов-регатов, освободив место между фок и грот-мачтами для установки подводной лодки и устроив подъемные механизмы, дабы лодку можно было поднять на палубу. Кстати, последнюю пришлось дополнительно укреплять, уж более серьезным оказался груз. Боевое крещение «Дельфина» должно было состояться в Борнхельмском сражении. Однако, как не маневрировал Притула, ему так и не удалось выйти на дистанцию уверенной атаки ракетами. О применении пловцов не могло быть и речи, тем более, что в их роли должны были выступать члены экипажа. Людей едва хватало, чтобы управлять лодкой. Он хотел использовать ракеты с дальней дистанции, но не успел. Два ракетных фрегата показали всю несостоятельность ракетного оружия на сколь-небудь значимых дистанциях. Дело в том, что, имея преимущество перед обычными гладкоствольными орудиями по дальности примерно в полверсты, ракеты значительно уступали в точности. И это при том, что сравнение делается даже не с русскими орудиями, где выдерживается строгая стандартизация по калибрам и используются тщательно выделенные оперенные снаряды. Сравнивается точность иностранных орудий, где ядро зачастую попросту болтается в стволе. И именно у них точность гораздо выше, чем у ракет. Так что если и можно было использовать эти снаряды, то только по такой цели, как город, или же сближаться с противником минимум до 300 метров. Да и то о стопроцентном попадании не могло быть и речи. Правда, одна единственная установка, располагавшаяся на корме, была способна в короткий промежуток времени выпустить 40 ракет. И это уже было более чем серьезно, в чем удостоверился один из вражеских фрегатов. Английский отряд как раз нацелился на два русских корабля, отходящих от места схватки, причем англичане действовали весьма эффективно и успели сблизиться с русскими кораблями почти вплотную. Русские довольно споро отбивались от противника, используя свою артиллерию. Однако то ли англичане наловчились справляться с зажигательными снарядами, то ли те давали чрезмерный процент несрабатывания, но факт остается фактом. Один из английских фрегатов приблизился к русскому на опасно близкое расстояние, всего-то в пару сотен метров. Еще немного, и он дал бы бортовой залп. Именно в этот момент русские и ударили из ракетной установки. Уж на этот раз огненный смерч не прошел мимо. В считанные секунды британец превратился в жарко пылающий костер, откуда раздавались душераздирающие крики, слышимые даже сквозь звуки разрывов на борту пылающего корабля. Воодушевленный примером, другой ракетный фрегат отправил все 40 ракет во второго англичанина. Правда, только несколько прошли более или менее близко к своей цели из-за большой дистанции. Но вида пылающего товарища и демонстрации страшного оружия оказалось более чем достаточно, чтобы британцы развернулись и начали улепетывать во все лопатки от страшного противника. Дельфин же зубов своего экипажа в первом своем сражении так и остался сторонним наблюдателем. Конечно, можно было попытаться догнать противника в надводном положении, все же в этом случае скорость возрастала до восьми узлов. Эскадры все время маневрировали, и можно было сблизиться, срезая углы на вдвое больше скорости. Но имелся приказ не обнаруживать себя. Притула даже обстрел должен был производить из подводного положения, оставаясь на глубине в пару метров. Благо на учениях подобная стрельба отрабатывалась и считалась вполне приемлемой. Но не судьба. После нескольких изнурительных часов в погоне за противником экипаж отвернул от сражающихся эскадр и взял курс к своей матке, фрегату «Астрахань». Изможденных подводников извлекли на свет Божий два живых. Еще бы! Они провели в этой бронзовой банке более 12 часов, при этом все время пребывая в нервном напряжении и выжимая из возможности лодки все, на что она была способна. Притула оторвался от перископа и посмотрел на своих подчиненных. Освещение представлено только одной керосиновой лампой, которая находится в машинном отделении. Больше не рекомендуется, потому как огонь выжигает кислород. Впрочем, благодаря системе зеркал, многократно отражающих свет, отсек имел достаточное освещение. А если бы сейчас был день, так тут и вовсе было бы светло благодаря иллюминаторам. Покровский сидит на рулях глубины, первым от носа. Он же отвечает за вертикальную наводку ракетных станков, расположенных по бортам. Рыжов за ним и непосредственно перед командиром. На нем руль и машинный телеграф. Сам командир стоит на свободной площадке, позволяющей беспрепятственно крутиться вокруг оси в обнимку с перископом. Справа – столик с готовальней картой. Последний член экипажа находится в кормовом машинном отсеке. Кстати, заметить, это отделение занимает едва ли не половину внутреннего пространства лодки. Еще четверть отведена под баллоны с воздухом, так что на долю остального экипажа остается около 4 метров цилиндра диаметром порядка 2. Здесь же у стены слева от командира располагается шлюзовая камера, съедающая часть пространства ходового отсека и шкафы с костюмами пловцов и аварийными спасательными средствами. Егор, глубина! Убедившись, что лодка начала сбавлять ход, и вновь, приникнув к окуляру перископа, поинтересовался притула. Нет, у них на лодке с дисциплиной все в порядке, и каждый знает, кто он есть и на каком месте находится командир. Ну, во-первых, все они дворяне, а потому ничего зазорного в обращении по имени нет. Во-вторых, эти четверо как семья, и от каждого из них зависит жизнь другого. Глубина 4 метра, угол рулей ноль, отозвался Покровский. «Принято!» Лейтенант смотрелся поочередно в сумеречные берега Большого острова Великобритания слева и маленького острова Портси справа. На нем, собственно говоря, и располагается город Портсмут с его удобной гаванью и знаменитыми верфями. Правда, справа находится другой городок – Госпорт. Он с некоторых пор начал набирать обороты и вполне возможно, что сможет составить конкуренцию Портсмуту а учитывая все увеличивающуюся потребность Англии в кораблях, скорее все же дополнит его. Атаковать Портсмут было плохой идеей, и Притула прямо заявил об этом. Ему доводилось бывать в этой гавани, и он находил фарватер достаточно сложным, да и вообще им нужно было нарабатывать опыт двигаться от простого к сложному, а не соваться сразу же в пасть хищника. Однако Туманов решил, что им нужен резонанс. К тому моменту, когда англичане получат известие о гибели своей эскадры в Белом море, они уже должны будут шарахаться от собственной тени. У императора были далеко идущие планы, а потому нужно было ускорить события. Конечно, дорогую лодку можно было и потерять, но успокаивало то, что вероятность попадания ее в руки противника была довольно мала. Все же глубины в заливе были приличные, а командиру дельфина строго-настрого запрещалось выходить на мелководье. Ага, вот и выход из канала, за которым открывается надежная портмутская гавань. По большому счету, она представляет собой три судоходных канала между тремя обширными отмелями и островами. Места тут вполне достаточно, но без лоцмена сюда лучше не соваться. Впрочем, командир «Дельфина» тут бывал неоднократно и мог вполне уверенно ориентироваться. Что с того, что это база военного флота? Приходилось ему сюда хаживать, доставляя кое-какой контрабандный груз из России. Государство, оно ведь только во всеуслышание заявляет о своей нетерпимости к контрабандистам. На самом деле любое правительство пользуется услугами тех, кто умеет держать язык за зубами, а нос по ветру. «Так, с этой стороны также расположились два шлюпа брандвахты. Раньше обходились только парой на входе, а теперь ты погляди, как все серьезно». Впрочем, чему тут удивляться после такого поражения, когда спастись удалось лишь единицам, да и то только благодаря наступившей ночи. Так что оставшиеся линейные корабли вдумчиво охраняют от возможной атаки противника. Притула оторвался от окуляра и взглянул на светящуюся фосфором градуировку перископа. К сожалению, на самом перископе есть только шкала длинномера. Угол же, на который повернули перископ, можно рассмотреть только вот так, глядя на стрелку самого перископа и градуировку вокруг него. «Фома, роль права 25 градусов». «Есть роль права 25 градусов», – дублировая команду, отозвался Рыжов. «А через несколько секунд курс 45 градусов». Определить курс может только рулевой, перед которым находится нактоус с компасом. Командир с помощью своей градуированной шкалы перископа способен лишь задать изменения относительно самой лодки. Притула выставил перископ на ноль и, застопорив его, вновь переник к окуляру. Ага, ну что же. До совершенства еще далеко, да и они по факту все еще учатся ходить под водой. Так что вполне простительно, что они сейчас движутся прямиком на мирно дремлющий на якорной стоянке фрегат. Фома, руль права 6 градусов. Есть руль права 6 градусов, курс 51 градус. Так держать? Есть так держать. Вот, а так они пройдут, как говорится, красиво. Расстояние до фрегата составит порядка полусотни метров, но это уже не страшно. Хаживали они под носом у своей матки, причем вахта на борту не была предупреждена о подобной возможности. Хорошо, как из десятка попыток обнаруживали и в трех. А уж если заходить со стороны солнца, так и вовсе полная гарантия успеха. И это при свете дня. Чего уж говорить о сумерках. Еще несколько минут на самом малом Позади осталась пронтвахта и выстроившиеся в цепочку фрегаты, которые экипажу «Дельфины» не интересны. Русских занимают дорогие линейные корабли, и именно по их душу они сюда и заявились. Их задача как можно больнее укусить противника, а что может быть больнее, чем линкор стоимостью в 6 фрегатов, да еще и на строительство которого затрачивается до полутора лет. Вот они, красавцы! Выстроились в неровную линию примерно в сотни метров от берега с интервалом метров 50. Да сколько же и здесь? Ну никак не меньше десятка. Правда тут, пожалуй, собрались в основном старички, но все равно в море выходить они вполне способны и при этом несут на борту по 60 орудий. А ведь есть еще и внушительные сквадра, запирающие Средиземное море у Гибралтарского пролива. Все же солидно взялась Англия за строительство флота. Благодаря новой оптике, которую измыслили в Саглина, в наступившей темноте удается рассмотреть довольно много, а уж при наличии лунного света и подавно. Вон они, верфи, со строящимися кораблями, стоящими на стапелях. А вон уже спущенные на воду и проходящие оснастку. Эдак, если пойдет и дальше, то англичане и вовсе станут владыками морей. Примечание. В реальной истории Михаил Васильевич Ломоносов создал как диаптическую зажигательную систему, прибор для сгущения света, названный им ночзрительной трубой, предназначавшийся для рассмотрения на море удаленных предметов в ночное время или, как говорится в его статье, тому посвященной «физическая задача о ночзрительной трубе 1758», служившей возможности различать в ночное время скалы и корабли. 13 мая 1756 года он демонстрировал ее на заседании Академического собрания. «Фома, застопорить ход!» «Есть застопорить ход!» Привычно затрещал телеграф, ответная трескотня и характер работы машины тут же поменялся. В том смысле, что пропал звук, издаваемый винтом и его валом привода. Сама же машина продолжала работать, механик ожидал следующую команду. И она последовала. Малый назад. Наконец, когда лодка потеряла ход, командир приказал застопорить машину, оставив ее на подогреве. «Ну что, братцы, готовы прогуляться?» Еще раз осмотрев окрестности в перископ и лишний раз убеждаясь, что позиция занята удачно, поинтересовался Притула. «Командир, а выбор-то у нас есть?» Поведя плечами так, словно по спине пробежал холодок, поинтересовался Рыжов. «Фома, выбор есть всегда!» «К примеру, ты можешь перебить нас и подарить эту лодку англичанам. Они тебя за это озолотят». Перемещаясь к рабочему столику и начиная колдовать с картой и инструментами, ответил Притула. «А «Туманов изведет под корень всю мою семью», – не согласился Рыжов. «А вот неправда твоя. Можно же все сделать тихо. Туманов будет уверен, что лодка затонула, а англичане умудрились ее поднять». Закончив что-то высчитывать и черкать на карте, Притулов вновь вернулся к перископу и, посмотрев на него, опять склонился над картой. «Это Туманова-то облапошить!» – качая головой с ухмылкой, возразил Рыжов. «Да я не удивлюсь, что ему сам король английский докладный пишет». «Ну да, ну да, Туманов он такой». «Но тогда есть другой вариант – вернуться и доложить, что у нас не получилось пройти в гавань. Ну там встречное течение, множество кораблей, да мало ли чего». «Это после того, как мы 6 часов сюда пробирались и слили семь потов?» Искренне возмутился, выглянувший из машинного отсека Осипов. «Да уж кому-кому, ему досталось от души. Если даже в ходовом отсеке было ни разу не прохладно, то что говорить о машинам? «Да вон он, Григорий. Одежду на нем можно выжимать, в прямом смысле этого слова. Кстати, в его хозяйстве существенно ничего не поменялось». Ну, уменьшил он огонь горелок, чтобы держать цилиндры на подогреве. Но ведь не погасил окончательно. Опять же работает малый силен, приводящий в движение воздухозаборный насос, иначе они тут очень быстро начнут задыхаться. Хорошо хоть шумит в разы меньше. Господа хорошие, а ну прекращайте переливать из пустого в порожнее и начинайте облачаться. Не то я за себя не ручаюсь. Придумали тоже назад возвращаться. Не желал униматься механик. Понял, как оно, Фомушка. «Не получится отвернуть. Остается только за борт», — решил поддержать веселье Покровский. «Так если бы не мне в эту холодину лезть, я тоже подгонял бы», — проворчал Фома. «Ты по зубоскаль у меня!» — возмутился в ответ Григорий. «Ну что же, коль скоро выбора у нас нет, подходим, братцы, и разбираем цели». Притула сказала это таким тоном, что игривое настроение команды тут же улетучилось. Как говорится, делу время, а потехе час. Кровь износу им нужно успеть к полуночи. Приказ гласил, как бы ни обернулось дело, в полночь лодка должна была дать хотя бы один залп по верфи. Как видимо, Туманов задумал масштабную диверсию на верфях, но хотел подстраховать своих людей. Внедрить в чужую страну своего человека не такое уж и простое дело, чтобы потом разбрасываться ценными кадрами. Вот только забраться так далеко и не использовать ситуацию на все сто Вадим не мог. Прав Осипов, проделать такой трудный переход только ради того, чтобы немного пошуметь, оставив основную работу диверсантам на берегу, они не могли. И потом, он верил в своих людей, а главное, в будущее вот таких лодок, и именно в его руках сейчас находится судьба подводного флота. «Итак, у нас в контейнерах четыре мины. Используем все», – начал ставить задачу командир. Как только было принято решение о комплектовании экипажа дельфина из числа пловцов, конструкторы лодки задумали усилить ее вооружение. Отчего бы и нет. К тому же появилась такая возможность доставки пловцов к цели. По бортам лодки сделали контейнеры, в которые укладывались мины с легкой плавучестью, чтобы их можно было без труда транспортировать под водой. Обычные пловцы использовали мины в деревянных бочках, которые попросту не успевали пропустить влагу внутрь. И довольно сложные колесцовые замки для воспламенения заряда. Здесь же использовалась емкость все из той же бронзы, обеспечивающая полную герметичность. Воспламенение же заряда, как и запуск ракет, происходили с помощью электричества. На борту имелась и аккумуляторная батарея и динамомашина для ее подзарядки. Итак. Пловцу требовалось извлечь мину из контейнера, после чего, периодически всплывая для дыхания, доставить ее к цели. Добравшись до места, он с помощью буров прикреплял мину к корпусу. Мина имела медный провод, намотанный на индивидуальную катушку. Именно по этому проводу, как по нити Ариадны, пловец возвращался на лодку. Выпускать его не рекомендовалось, иначе можно было потеряться. Фома, твои цели по правому борту. Раздавал команды притула. Азимут-160, дистанция 100, и Азимут-170, дистанция 130. Егор, твои с левого борта. Азимут-346, дистанция 90, и Азимут-357, дистанция 150. Специально для пловцов саглиновцы разработали подводные компасы. Очень серьезное подспорье, учитывая то обстоятельство, что те нередко теряли свою цель, потому как обзор с лодки и из воды сильно отличается. А уж если имеет место хотя бы легкий туман, то обнаружить цель практически невозможно. Если только на нем не станут кричать или шуметь как-то иначе, привлекая к себе внимание. «Ясно», — ковырнув ногтем в зубах, задорно ответил Покровский. Парень вообще был из неунывающих балагуров, что в нем особенно ценили его товарищи. Вовремя брошенная шутка способна серьезно поднять боевой дух и вызвать столь желанную секундную разрядку. «Шесть часов в дельфине!» Это можно понять, только почувствовав на собственной шкуре. Хотя предложи сейчас Притуле перевестись на другое судно, откажется не раздумывая, была в этой службе своя особая изюминка. «Понял». Обреченно вздохнув, подтвердил Рыжов. Не удержался, обернулся к механику и с наигранной мольбой попросил. — Ты уж для нас баньку-то истопи, а то замерзнем ведь, и бабу не сыскать, чтобы отогреться. — Не переживай, все сделаю в лучшем виде, — заверил Осипов, невольно трогая себя за верхнюю губу. — Старая привычка, еще с тех пор, когда он носил залихватские сержантские усы. У пловцов растительность на лице не в части. Нет, никто не запрещает. Да только какие усы, когда под манжету маски вода будет забираться. Подумаешь, он из инженерного батальона. Конечно, полноценного бойца из него не получилось, но не такой уж и минимум преподать успели. Да он и не особо сопротивлялся, все же жизнь от этого зависит. Отчего из инженерного батальона? Так ведь механик на лодку нужен такой, чтобы, случись, машину знал как избу из своего босоногого детства. Сейчас-то уж готовят специальные кадры, а вот в первые экипажи, включая и команду «Дельфина», машинистов набирали из инженерного батальона. Опять же, от них сейчас зависит, пойдут те кадры в настоящее дело, или напрасно сейчас мучают первую лодку, ту, что из стали, ставшую учебным судном. Кстати сказать, ее так и называют – первенец. С постановкой задачи покончено, настала пора облачаться в костюмы. Закаливание, конечно же, хорошее дело, да только надеяться лишь на него не следует. И уж тем более в этих холодных водах. Здешнее летнее море не идет ни в какое сравнение с Каспием, и температура воды значительно разнится. Вот и старались хоть как-то компенсировать воздействие холодной воды. Вопрос можно было бы решить кардинально, если бы удалось изготовить водонепроницаемый костюм. Но эти попытки пока не приносили успеха поэтому использовались обтягивающие костюмы из тонкой кожи, не стесняющие движения. Они, конечно же, были проницаемы для воды, но под них надевалось шерстяное исподнее толстой вязки, пропитанное гусиным жиром. Тот отчасти выдерживал натиск воды, но все же до конца противостоять способен не был. Но и проникающая внутрь вода была не так страшна, как без костюма. В этом случае слой воды служил эдакой прокладкой, температура которой была выше, чем у воды снаружи. Благодаря всем этим мероприятиям удавалось в три раза увеличить время нахождения пловца в воде. При этом он не успевал получить переохлаждение, которое бы стало для него фатальным. Впрочем, человеку без соответствующей закалки лучше не пытаться изображать из себя боевого пловца ведь порой до цели приходится добираться пару-тройку верст, как это было в турецкую компанию. В шкафах, кроме костюмов, были еще и аварийные спасательные средства на случай, если лодка решит упокоиться на дне морском. Ну, средство спасения это громко сказано. Всего лишь мешок с лямками. Мешок следует надеть на голову и просунуть руку в лямки. К мешку прикреплен небольшой бронзовый баллон со сжатым воздухом. Следовало пустить воздух из баллона в мешок и дышать, пока этот воздушный пузырь за подмышки тащит подводника наверх. Ржов, уже успевший раздеться до нога, открыл банку, принесенную механиком, и извлек из нее нательное белье, обильно пропитанное гусиным жиром. Человек ко всему привыкает, но все же натягивать на себя жирную одежду не то удовольствие. Хорошо, хоть загоди эти банки отнесли в машинное отделение, там тепло, а потому и тело не холодит. После нательного белья настал черед кожаного костюма. Он настолько облегает тело, что если бы не жир на белье, то с его надеванием пришлось бы изрядно помучиться. Правда, одному облачаться все одно неудобно, поэтому каждому помогает товарищ. Наконец, из-за надетых ласт, пятясь как раки, оба пловца перешли в шлюзовую камеру. Места там вполне достаточно. В случае экстренного спасения, туда должны поместиться все четверо членов экипажа. Разумеется, в этом случае ни о каком облачении в костюм не может быть и речи. Хорошо, как успеешь схватить аварийный комплект, а так ставка все больше на собственную тренированность. Дверь камеры закрыта и загерметизирована. С уплотнителями на двери и входном люке в рубку пришлось помучиться, но решение все же нашлось. За неимением лучшего использовали кожу, пропитанную и обильно смазанную солидолом. Конечно, уплотнитель так себе, требующий регулярного и тщательного обслуживания, но, с другой стороны, это работало и пока вполне удовлетворяло потребности. С минированием кораблей управились за полтора часа. Кстати, отличный результат, притула ожидал худшего. Это ведь не учебный выход, а самое настоящее боевое задание. К тому же никто из них, кроме как на тренировках, раньше не минировал корабли. Опять же, неплохие условия видимости, плюс все время снующие между кораблями катера, шлюпки и ялики. Не мудреное заплутать. Но бойцы клятвенно заверяли, что один и тот же корабль не минировали. За это время Покровский и Рыжов успели изрядно вымотаться и замерзнуть. В особенности досталась Балагуру Фоме. Его костюм промок еще, когда он возился с установкой первой мины. Оно, конечно, пловцы не просто проходили курс закаливания, но поддерживали тело Фудонуси постоянно. Но все одно воды, омывающей Англию, то еще и испытание для организма. Как только скинули с себя костюмы, тут же по очереди отправились обратно в шлюзовую камеру. Но на этот раз за тем, чтобы принять горячий душ. Пришлось конструкторам продумать и это, потому как специфика использования средств пловцов к тому обязывала. А то эдак и до болячек, до нарывов недалеко. Впрочем, вопрос решился достаточно просто за счет охлаждающего контура машины. Разве только пришлось предусмотреть подводку воды и дополнительную емкость для пресной воды. Заряды сработали одновременно с полуночными склянками. Вот только раз вахтенный приложился к рынде, как тут же и взметнулся из-под корабля в водяной столб. Причем не из-под одного, а из-под четырех сразу. Наблюдая за этой картиной в перископ, Вадим не мог сдержать улыбку. Пусть даже они не вернутся из этого похода, плату взять успели изрядную. Настолько изрядную, что все десятилетние затраты окупились разом и с лихвой. А еще, как бы там ни сложилось, но создание подводного флота и развитие кораблей продолжится. Потому что вот он, результат эффективности «Дельфина», и это при том, что дело это новое, непознанное. Признаться, после неудачи на Балтике в Вадиме поселились сомнения относительно необходимости столь дорогих и малоэффективных кораблей. Но вот теперь сомнений никаких. За спиной переминаются все трое. Каждому хочется взглянуть, чего это они там наворотили. Оно вроде отношения на лодке вполне товарищеские, но и дисциплину никто не отменял. А сейчас самое, что ни на есть, боевая обстановка. Притола, наконец, отошел от перископа, позволяя товарищам взглянуть на дело их рук. Покровский и Рыжов, будучи людьми довольно молодыми, всего-то лет по 27, тут же поспешили воспользоваться предложением. Ну, чисто дети, толкающиеся за право обладания вожделенной игрушкой. Осипов, глядя на это, солидный и по-взрослому, покачав головой, вновь попытался пригладить несуществующие усы и с недовольным видом отдернул руку. — Ну, как вам картинка, ребятки? — с язвинкой поинтересовался Вадим. — Да, нормальная картина, — подозрительно глядя на командира, ответил Балагур Рыжов, явно заподозрив подвох. Тонут! После секундной заминки убежденно произнес он. «Четверо!» Для убедительности, выставив четыре пальца, дополнил Покровский. «Четверо — это хорошо! Вот вернемся на Астрахань и спрошу у капитана для вас парочку нарядов на самые грязные работы с щитоводой». «За что наряды-то?» — взвился Рыжов. Посмотревший в перископ на происходящее наверху машинист тоже удивленно воззрился на командира. — Вон же они, вражеские линкоры, идут на дно, только вода вокруг кипит, да народ на палубах с ума сходит. Получается, все вышло как нельзя лучше. Так чем же лейтенант недоволен-то? — Вам какие азимуты были даны? — боднув обоих пловцов сердитым взглядом, строго спросил Притула и сразу же задал второй вопрос, указывая куда-то рукой. — А вы кого подорвали? — В смысле? — ничего не понимая, продолжал удивляться Рыжов. В смысле, два корабля были намечены мною, а другие два я как цели не определял. А это что значит? Разучились ориентироваться. Подгребли к первому попавшемуся и заминировали. А если бы здесь не стояли в рядок все ринкоры, как на подбор, подорвали бы какую-нибудь бригантину, которая цена копейка в базарный день, а если бы нужно было рвануть именно эти корабли и никакие другие... Молчите. Марш по местам. — Григорий, ты давай тоже к машине. Сейчас продолжим веселье. Запустив машину, дельфин дал малый задний ход, готовясь выпустить ракетный залп. Пожалуй, стоит добавить еще немного дровишек в костер или, если точнее, головней на крышу. Покровский, давая понять, что он на него сердит, начал отдавать команды Притула. — Ракетные установки, угол возвышения ноль. — Есть ракетные установки, угол возвышения ноль. Обиженно буркнул тот. Ничего-ничего. Пусть побурчит. На фрегатах хватает разных интересных и грязных работ. Будет впеть наука. Спуску давать никак нельзя. Другое дело, что Вадим не станет выносить ссор из избы и сам накажет своей власти. Человек должен знать, что он был неправ и совершил ошибку. Начальство же пусть награждает. Заслужили ребятки, чего уж там. Стрельба с глубины в 4 метра заранее обречена на провал. Поэтому подводники всплыли в так называемое боевое положение, когда над водой возвышается только рубка. И обзор получше, и ракетам не нужно преодолевать солидную водную толщу, а потому куда точнее полетят. А что касается того, что их могут обнаружить, сомнительно это. В первую-то ночь. Во-первых, ночь. Во-вторых, в Гаване такой переполох, что недостатка в объектах, привлекающих внимание, нет. В-третьих, обнаружить рубку не так уж и просто, даже если заметят, еще ведь и понять нужно, что это такое. Ну что же, вроде нормально получается. Обстрелять верфи – идея хорошая, но отчего не попробовать еще укусить британский флот, если есть такая возможность. Лейтенант приник к окуляру, зафиксирована на ноль перископа, выжидая момент, когда в перекрестии окажется линкор, находящийся как раз напротив интересующих подводников верфи. Вот и порядок. Покровский, тремя ракетами с правого борта и тремя с левого пали. Ракеты они, конечно, не так, чтобы и много весят в сравнении с лодкой, но разгружать борта все же лучше равномерно. Есть тремя ракетами с правого борта и тремя с левого пали. Дельфин содражал всем корпусом, когда ракеты начали покидать пусковые трубы, вышибая при этом заглушки из пробкового дерева. Наверняка со стороны зрелище удивительное, завораживающее и страшное. К использованию ракет и так не больно-то привыкли, а тут они еще и прямо из-под воды вылетают. Притола внимательно наблюдал за дымными шлейфами, остающимися за ушедшими к цели ракетами. У четырех путь оказался не таким уж и долгим, всего-то с полторы сотни метров. Не успев как следует разогнаться, они ударили в один из линкоров, борт которого тут же заполыхал. Две же ракеты прошли выше и взорвались, только достигнув берега, а вернее строений на берегу, где также начался пожар. с задним ходом, дельфин вновь слегка довернул, наводясь на новую цель. «Ну да, опять линкор». А на другую цель нечего и размениваться. Правда, на этот раз в борт корабля ударило только два снаряда. Три других ушли в сторону второй верфи. Их тут предостаточно. А вот последняя ракета не сработала, так и оставшись в пусковой трубе. Бог весть, что с ней случилось. Нужно будет разобраться, когда доберутся до Астрахани. Все же, когда рядом корабль, готовый оказать помощь, оно куда спокойнее. Мало ли как оно все может обернуться, а ракеты еще внушают к себе уважение. «Покровский, ныряем. Глубина 4 метра!» «Есть ныряем. Глубина 4 метра!» «Рыжов, застопорить ход!» Теперь уж не отрываясь от перископа, отдал команду лейтенант. «Пора отсюда убираться. Вот только теперь повнимательнее нужно. Вон как все засуетились. Повсюду снают баркасы, шлюпки и ялики. Ха-ха. А вот и шлюпы пришли в движение». «Интересно, кого они все ищут? Или догадались насчет подводной лодки?» «Ну, догадались, не догадались, а ракеты из-под воды появились, так что кто-то что-то вполне мог сообразить. В любом случае, теперь нужно быть гораздо внимательнее, чем раньше, пока не покинут этот разворошенный муравейник». «Ей, застопорить ход!» И тут же затрещал телеграф. «Средний вперед!» — скомандовал притула. «Ей, средний вперед!» Лодка задрожала всем корпусом, вновь появилась прекратившаяся была вибрация. Вадим буквально ощутил, как лодка замерла, а затем начала понемногу набирать ход, двигаясь уже вперед и постепенно погружаясь на заданную глубину. — Руль вправо 20 градусов. — Есть право 20 градусов. Курс 220. — Так держать. — Есть так держать. В этот момент дельфин вздрогнул, И экипаж услышал привычное громкое шуршание, покидающее пусковую трубу ракеты. Бывает такое с порохом, называется затяжным выстрелом. Причины разные, от качества пороха до условий хранения. Едва осознав произошедшее, Вадим, осматривавший в это время кормовой сектор, поспешил обернуться. Он сумел рассмотреть только дымный шлейф, хорошо различимый благодаря полной луне. Как увидел и то, куда именно угодил снаряд. Если двигатель реактивного снаряда сработал с большим опозданием, то боевая часть сработала вполне штатно, разорвавшись эдаким огненным цветком. «Что там, командир?» — не выдержал рыжов. «Сегодня Господь с нами. Рвануло где-то в Госпорте. И, по-моему, тоже на верфи. А вообще, братцы, тут такое светопредставление! Не иначе, как наши береговые коллеги веселятся». «С чего такие выводы?» Ну, знаешь ли, Фома, я точно помню, где и что мы с вами запалили. И вообще, не отвлекайся, нам еще выбираться отсюда. Руль лево 12. Есть руль лево 12, курс 208.